Глава 13. Я покрутила свой мобильник и убрала его в карман джинсов. Верес вернул его мне, когда мы сели в машину, а вместе с ним — тревогу, с которой предстояло встретиться, вернувшись в город. Чёртов Айзатов. Как жаль было расставаться с этим уединённым местом. Не хотелось сюда вернуться, когда всё уляжется. Или иметь возможность приезжать, когда будем уставать от города и от того, что Айзатов маячит где-то там. Зимой тут должно быть красиво и тихо. Но я не стала говорить об этом Вересу. И место лучше всё же сменить, чтобы не напоминало ему о том, что он когда-то прятался тут. Да, это стоило обсудить. Погружённая в мысли, я рассеянно гладила Питера, лежавшего между мной и Вересом на заднем сиденье. А сама пыталась понять, как себя чувствую, зная, что ужаленный в самое уязвимое Альзатов, где-то там, в Москве, брызжет ядом и ищет выход из зависимости от противоядия. Видимо, я настолько выдала своё смятение, пережидая прилив страха, что Верес понял всё без слов. Я вдруг почувствовала, как он сжал мою свободную ладонь и с благодарностью схватилась за его руку. Только примерно через час моему мобильнику вернулся доступ к сети. Он запиликал сообщениями о пропущенных звонках. Я выудила его из кармана и уставилась на разбитый экран, сжимая губы. На дисплее дёргалось ненавистное имя. Слава. 10 пропущенных. 20 50 Горло сдавило от страха, дыхание застряло в лёгких, и я всхлипнула. Спокойно. Верес сжал мою руку крепче. Это ничего не значит. Лара обернулась к нам с переднего сиденья и бросила на меня тревожный взгляд. «Простите», — зачем-то выдавила я, пытаясь взять себя в руки. «Тебе не за что извиняться», — возразила она. «Это муж?» Я судорожно кивнула, чувствуя, как у меня начинается паническая атака. «Вера, там пакет в кармане», — подсказал Ярослав, и Верес тут же вручил мне бумажный пакет, бережно придерживая мои трясущиеся руки. «Дыши спокойно, всё хорошо». «Прости», — зачем-то хрипела я прости. «Яр, тут магазин, остановись!» — услышала я голос Лары. Машина остановилась в небольшом сквере где-то в спальном районе, и вскоре я держала ледяными пальцами стаканчик с горячим чаем, спустив ноги на асфальт. Верис стоял рядом, придерживая дверь, и внимательно смотрел мне в лицо. Я же не знала, куда спрятать глаза. Собралась я за него бороться? Хороша воительница, ничего не скажешь Слава даже не дозвонился, а я уже в предобморочном состоянии от страха перед ним. Тут у Вереса тоже запили коломобилка. «Краморов», — сообщил он мне, глянув на дисплей, и ответил на звонок. «Бессоветский». Только взгляд его настолько потемнел в первую же секунду разговора с Савелием Анатольевичем, что приступ дурноты накатил на меня с новой силой. Я понял. И Верис сжал мою руку сильнее, бросив взгляд на мой мобильник, лежавший рядом на сиденье. Я подумал: «Не надо думать, Бесовецкий!» Послышалось громогласно из трубки. «Быстро сюда!» «Что такое? Что случилось?» Начала снова задыхаться я, пытаясь поймать взгляд Вереса. Ярослав, стоявший с Ларой, в шаге понял, что творится что-то внеплановое, и подошёл ближе. А Изатов мёртв констатировал Верес, у меня из рук выпал стаканчик с чаем.